Глава 59. Грохот выстрела все еще звучит у меня в ушах, но битва не закончена. В десяти метрах от меня мужчина, в которого я стреляла, с трудом поднимается на ноги, из его руки хлещет кровь. Соломон Найл борется с ним, однако сейчас я не могу помочь ему. Тела мужчин сплелись слишком плотно, и я боюсь, что следующая пуля по ошибке попадет в Соломона. Снова раздается оглушительный звук выстрела, но на этот раз не из моего оружия. Соломон подминает под себя противника, и тот, наконец-то, теряет силы. Его руки повисают, и я выхватываю у него пистолет, а потом бросаю его за борт вместе со своим, чтобы они больше никому не причинили вред. Лица мужчины я не вижу, но знаю, кто это. В кабинете внизу я нашла достаточно подсказок, и это потрясло меня до глубины души. Соломон уже поднялся на ноги, и его противник лежит на палубе. Я беру кусок веревки и связываю ему руки за спиной, оставляя его в таком положении, хотя волны все так же яростно обрушиваются на палубу. Сейчас меня больше волнует состояние Соломона. Тот привалился к рубке. Мне не хватает света, чтобы понять, насколько сильно он ранен, и во мне поднимается паника, когда я вижу, что по правому боку у него течет кровь. «Тебе больно?» Его взгляд туманится. «Леди Ви, давайте вернемся на Мюстик. Этих людей нужно запереть в камере». «Обязательно. Помощь уже в пути. Я вижу, как к нам подходят две лодки. Полицейский катер, с которого энергично машет Лили, стоящая рядом с Уэсли, и старый траулер из рыболовного флота острова. Но, возможно, уже поздно. У Соломона такое сильное кровотечение, что он вот-вот отключится. Соломон, я зажму рану. Будет больно, так что ругайся от души». Он хватает ртом воздух, когда я прижимаю ладонь к ране. Боль, наверное, страшная, но он молчит. Его остекленевший взгляд устремлен вдаль. «Говори со мной, прошу тебя, не засыпай». Его губы изгибаются в улыбке. «Лили поцеловала меня там, на пляже». «Разумная девочка, и она обязательно поцелует тебя еще раз, если мы доберемся до берега». «Не беспокойтесь, Леди Ви, шторм закончился. Разве вы не видите?» Лицо молодого человека бледнеет, прежде чем он ускользает за пределы досягаемости.